Несколько птиц мы подстрелили и приготовили, и на вкус они нам показались недурны. Среди крупных птиц, которые совершают дальние перелеты между материками и садятся отдыхать на волнах, я заметил великолепнейших альбатросов семейства трубконосых. Их крик не очень благозвучно напоминает ослиные гиконья. Сети наутилуса выловили различных морских черепах. В их числе были каретты с выпуклым панцирем.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 Я заметил несколько кузовков длиной пять сантиметров. Мясо их полезное и превосходно на вкус. К хвосту они коричневого цвета, а у плавников — желтого. — Вот бы пересадить их к нам, во Францию, — сказала я Консейлю. Консейль только вздохнул. — С позволения их чести, они бы скоро привыкли к новому климату, — спросил он. — Я полагаю, что скоро. Их, по-моему, можно было бы пустить в речную воду.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 за что им дали кличку морские свинки, а также верблюдок одногорбых с большим конусообразным горбом на спине, отличающихся твердым и жестким мясом. Концель со своей стороны заметил некоторых рыб из семейства иглобрюхих, скалозубообразных, свойственных этим морям. Красноспинок с белым брюхом, с тремя рядами продольных полосок на спине и ярко окрашенных электрических рыб длиной 7 дюймов. Концель усмотрел также образцы других родов. Коричневатого рогозуба, исчерченного белыми полосками. безхвостую еж-рыбу, которая обильно снабжена колючками и может, когда находит это нужным, свертываться в колючий клубок. Летучих пегасок с грудными плавниками в виде крыльев, которые позволяют им, если не летать, то, по крайней мере, выскакивать в воздух. Плоскоголовиков, у которых хвост покрыт, многочисленными чешуйчатыми кольцами длинночелюстных макрогнатусов, хоботнорылов, прекрасных рыб длиной 25 дюймов, бледно-синих индийских плоскоголовиков с шароховатой головой, целые мириады собачковых рыб, испещренных черными полосками, с длинными плавниками скользящих с удивительной быстротой по поверхности воды, прилесных парусников-хирургов, которые надувают свои плавники, как яхты-паруса.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 Каплей воды с силой, выстреленной изо рта, с расстояния 50 сантиметров, эта рыба убивает насекомых, сидящих на листьях прибрежных растений. «Вот ружьецо-то, канцейль!» — сказал я. «Стоит изобретение шаспо и выдумки Ремингтона!» «Это их честь справедливо изволили заметить», — отвечал довольный канцейль. Из 89-го рода рыб по классификации велосипеда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 Множество рыб, привлеченных электрическим светом, плыло за нами. Большая часть из них не могла угнаться за наутилусом и отстала, лишь немногие рыбы могли соревноваться с нами. Утром 24 января мы увидели остров Киллинг на 12 градусов 5 минут южной широты и 94 градуса 33 минуты долготы. Остров этот кораллового происхождения — и весь зарос великолепнейшими кокосовыми пальмами этот остров посещали дарвина капитан фицрой сказал я концецелю и я бы хотел его посетить с позволения их чести ответил мой достойный товарищ наутилус прошел вблизи от пустынных берегов мы зачерпнули почву в этом месте и выловили многочисленные образцы полипов и глакожих и раковин моллюсков Несколько драгоценнейших раковин-дельфинок пополнили коллекцию, или лучше сказать сокровищницу капитана Нэму. Я со своей стороны преподнес ему одну звездчатку, рода коралла, который часто присасывается к раковинам двустворчатых моллюсков. Скоро остров Киллинг исчез из виду, и Наутилус повернул на северо-запад к южной оконечности индийского полуострова. «Знаете, профессор, — сказал мне Нэтленд, — цивилизованные земли, по-моему, будут лучше папуасских островов, где встречаешь больше дикарей, чем диких коз. Там есть шоссе, железные дороги, английские, французские, индусские города и поселения. Там можно пройти всего каких-нибудь 6 миль и встретить земляка. Вы как полагаете, профессор, не пора ли нам раскланяться с капитаном Нэму?»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 Я не ответил на это. Я не желал затевать спора, но внутренне я твердо решился отговорить канадца, насколько хватит силы и умения от всех поползновений к побегу. От самого острова килинга скорость Наутилуса уменьшилась. Мы часто погружались на глубину от двух до трех километров, но мы не могли проверить максимальную глубину Индийского океана. Зонды в 13 тысяч метров не доставали до дна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 Афиней и Апианы изучали этого моллюска и в своих описаниях истощили весь запас поэтических эпитетов. Они называли его Наутилус и Помпилиус. Но современная наука не утвердила этих названий, и теперь он известен как Аргонавт или Наутилус или Кораблик. Если бы кто-то спросил канцеля о моллюсках, то узнал бы тотчас, что моллюски разделяются на пять классов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 я отлично мог рассмотреть их спиралевидную раковинку, которую Кювье сравнил с изящной лодочкой. Эта лодочка переносит своего строителя без всякой заботы с его стороны. «Аргонавт мог бы покинуть свою раковинку», — сказал я консейлю, «а ведь никогда не покидает». Он, как капитан Немо, с позволения их чести, такой же нрав имеет, и, по-моему, капитану следовало бы назвать свое судно «аргонавтом» около часа наутиллу всплыл под эскортом моллюсков вдруг неизвестно почему они все переполошились паруса мгновенно свернулись щупальца втянулись в раковину раковина опрокинулись и вся флотилия исчезла под водой никогда ни одна э кадра не отличалась большей быстротой и ловкостью в маневрах в эту самую минуту зашло солнце и наступила темнота океан был спокойным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 Часто эти зубастые хищники изо всей силы набрасывались на стеклянные иллюминаторы. «Ах вы бестии!» — вскрикивал Нэтленд, который был вне себя. «Ах вы наглые твари! Ну повезло вам, что я сижу здесь как привинченный, а то бы я вам задал перцу!» Особенно его раздражали гладкие акулы, у которых пасть была утыкана зубами, словно мозаика, и тигровые акулы длиной пять метров. Но вскоре Прибавил ход и оставил позади самых резовых акул. 27 января при входе в Бенгальский залив нам стали встречаться плавающие трупы. «Встреча невеселая», — сказал Нэтленд. «То были покойники индийских городов, унесенные течением Ганга в открытое море». «Нет, чтобы зарыть», — сказал Нэтленд, когда навстречу снова попались несколько трупов.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 Часто видит у берегов амбуина и в этих широтах. С позволения их чести, — возразил консель, — я бы желал знать, от чего волны побелели. Ведь вода не превратилась в молоко, как вы сказали. — Нет, друг мой, нет, — отвечал я. белезна это вызвана присутствием мириады инфузорий, маленьких светящихся червячков, студенистых, бесцветных, толщиной в волосок и длиной в одну пятую миллиметра. Эти инфузории слепляются между собой и образуют сплошные поля в несколько миль. — Несколько миль? — воскликнул Канцейль. — Да, дружище, многих миль. — Ты не старайся вычислять, сколько здесь этих инфузорий. Понапрасно время потратишь. Если я только не ошибаюсь, некоторым мореплавателям случалось плыть по таким молочным волнам более сорока миль. Не знаю, послушался ли Канцейль моего совета,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 но позади нас еще долго отражалось на темном небе белезна волн, и это отражение несколько напоминало неясный свет северного сияния.